планете жил чистолюбец о вот и почитатель явился добрый день какая у вас забавная шляпа Хе -хе. это чтобы раскланиваться чтобы раскланиваться когда меня приветствуют вот как несчастье сюда никто не заглядывает похлопай-ка в ладоши ну, давай давай давай давай давай, а -а -а. давай, давай, давай, давай, давай, давай.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 Да ведь на твоей планете больше и нет никого Ну, ставь мне удовольствие, все равно восхищайся мной! Я восхищаюсь, Ну что тебе от этого за радость? Все равно восхищайся мною И он сбежал от чистолюца Право же, взрослые очень странные люди